Эпилог. Графологическая экспертиза поставила точку в установлении личности главной свидетельницы по делу об убийстве Кудрявцевой Ноябрины Александровны, чьё обезображенное тело было найдено во овраге километров в пятидесяти от Москвы. Женщина эта была признана Мартой Вольфовной Свежаковой. Что же касается самого дела? Оно было запутанным до крайности. На скамье подсудимых сидели главный врач клиники, где тайно сделали уникальную операцию по пересадке лица Георгий Рубенович и его сообщница Валентина, работающая в той же клинике медсестрой. Оба утверждали, что перед тем, как отключить Ирину от аппаратуры, связывались с ее родными и звонили по телефону, который она указала как контактный. Взять на себя ответственность за Ирину никто, мол, не захотел. А провергнуть это, равно как и подтвердить, было невозможно. За месяц до суда в квартире, где жила Мария Ивановна Кудрявцева, произошел взрыв бытового газа, и все, кто там находился, погибли. Василий Андреевич также не мог выступить на суде свидетелем. По делу о его трагической гибели велось безуспешное следствие, конца которому не предвиделось. Приговор суда был, мягко говоря, странным. Георгию Рубеновичу три года условно, но с правом продолжать все это время работу в клинике в качестве пластического хирурга. Вали пять. И тоже условно. Слухи об уникальной операции просочились в прессу. В клинику теперь была очередь на год вперед. Ходили слухи, что среди желающих были очень богатые и влиятельные люди. Сливки общества. Отсюда странный приговор суда. В общем, вариация на тему гений и злодейства. Марте никакого обвинения не предъявили. И в самом деле, в чем ее вина? В том, что согласилась на операцию? Она ничего не знала, сказал Георгий Рубенович. И Валя его слова подтвердила. Марта все время искала глазами в зале суда Володю. Но он не пришел. Не вызывали его и в качестве свидетеля обвинения. Надо заметить, что на этом процессе государственный обвинитель, мягко говоря, провалился. Пригласил зачем-то подруг Рины, которые начали рассказывать, какая она была замечательная. Пресса охотно их фотографировала. Девушки были красивые. Но по этой же причине их не взлюбила судья. В итоге девицы выставили полными дурами, а их показания сочли ничего не значащими. Вызвали жену Василия Андреевича, но она не пришла. Вместо нее принесли справку. Свидетельница, мол, испытала сильный стресс после гибели супруга и находится за границей на длительном лечении. Оглашая приговор, судья смотрела на подсудимого так, будто готова была завтра же бежать к нему в клинику, записываться на пластику. И в самом деле такие специалисты на вес золота. Стоит только взглянуть на Марту. Была ничем не примечательная девушка, а стала красавица, модель. Ее мама, она плакала, все время плакала и, как заведенная, повторяла только одно. Да, это моя дочь, что вы хотите? Это моя дочь, что вы хотите? Сама Марта стала после этого процесса знаменитостью. Самое ужасное в зал суда пришел Игорь Павлович. Марта увидела его, когда вышла давать показания. — Это конец! — подумала она. И за все время, пока говорила, ни разу не взглянула в его сторону. — Я его больше не увижу, никогда не увижу! — стучала в голове. Когда Марта вышла из здания суда, на нее накинулись журналисты. — Покажите ваши шрамы! — кричал кто-то. — Вам было больно? Сколько занял период реабилитации? Это правда, что вы сидите на таблетках? Вы об этом не жалеете? Истеричный вопль. Она закрылась рукой от фотовспышек вспышек. Жалею. Её обступили плотным кольцом, норовясь сделать как можно больше крупных планов. Спрятаться было некуда. Вдруг кто-то схватил ее за руку. Сюда. Она обернулась. Игорь. Давай в мою машину. Это ваш жених? Тут же накинулись на Игоря журналисты. Скажите, это вы ее уговорили на операцию? Вы ее заставили? Пошли вон, без комментариев. Игорь буквально втащил ее в салон и захлопнул дверцу. Марта представила заголовки завтрашних газет. Олигархи теперь заставляют любовниц менять лица. От операции по увеличению бюста в пересадке лица опасность цены не только органы красивые люди берегитесь давай быстрее отсюда крикнула она машина тронулась ну ты даешь сказал игорь когда они оторвались от преследователей зачем ты приехал из интереса как майка Спросила она после паузы. Родила? Кого? Мальчика. Ты счастлив? Он молчал. Куда едем? Сам не знаю. Не знаю, что теперь делать. Мне уволиться? Он опять молчал. Хочешь знать, зачем я это сделала? Опять ни слова в ответ. По крайней мере... Ты меня заметил, — горько сказала она. — Получается, что я и есть главный злодей. Усмехнулся Игорь. — Да как ты не понимаешь, что я тебя люблю? Вырвалось у нее. — Хотя тебе столько раз это говорили, что ты не веришь. — Вот тебе-то как раз верю. Надо же, пересадить лицо. А мне-то что теперь делать? Чем ответить? В тренажерный зал каждый день ходить? Мелко. В секцию вольной борьбы записаться? Прыгнуть с парашютом? Или, может, в космос слетать? Вы, женщины, словно обезумели, а мы не способны принять такие жертвы, потому что нам нечем ответить. Есть же предел безумию! Теперь она молчала, посмотрела в окно. Похоже, они едут домой, к ней домой. Игорь притормозил у подъезда. «Поднимешься?» – спросила она. «Нет». «Всего хорошего!» – она открыла дверцу. «Постой!» – она обернулась. «Что?» Завтра жду тебя на работе. Не опаздывай, пожалуйста. Хотя, о чем это я? Когда это Марта опаздывала? Она не изменилась. Хлопнула дверца. Она шла к двери, чутко прислушиваясь. Сейчас Игорь надавит на педаль газа, и машина уедет. Сейчас. В дверях она обернулась. Он стоял у машины, ждал. И ей вдруг показалось, что у него в руках завернутый в одеяльце малыш. Она даже сморгнула. На глаза навернулись слезы. Ей всего лишь показалось.